Добрый день, уважаемые зрители, сегодня я продолжу свои лекции по истории внешней политики СССР в поздний сталинский период, то есть 1945-1953 годов, и я решил в данном случае посвятить две лекции истории создания советского социалистического блока на территории Восточной Европы и на Балканах, это принципиально важный вопрос, поскольку во многом внешняя политика Советского Союза на протяжении всего послевоенного периода будет базироваться именно вот на факте существования самой социалистической системы. Но ну вот в этой лекции я хочу немного рассказать о истории становления просоветских коммунистических режимов на территории албанских государств, в частности Болгарии, Югославии и Албании, А в следующей лекции мы поговорим уже с вами об истории становления просоветских режимов в Польше, Чехословакии, Румынии и Венгрии. Итак, начнем. Как известно, накануне высадки союзных войск в Нормандии, в Болгарском царстве, к власти пришло новое правительство, которое возглавил лидер союза земледельцев Иван Багрянов. Однако это правительство продержалось у власти всего три месяца, и уже в начале сентября 1944 года, Ему на смену пришел новый кабинет во главе с Константином Муравьевым. Новый премьер-министр стал лихорадочно искать любые способы предотвратить вступление советских войск на территорию Болгарии, однако всего через пару дней передовые части третьего Украинского фронта маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина форсировали Дунай и вошли на территорию страны. Это обстоятельство стало прямым сигналом к вооруженному восстанию в Софии, который возглавил Отечественный фронт при активной поддержке военного министра генерал-лейтенанта Ивана Маринова, ставшего по выражению болгарского историка Минчева троянским конем последнего монархического правительства. Формально главой болгарского государства был малолетний царь Семеон II,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 принц Кирилл Приславский, бывший премьер-министр Болгарии Богдан Филов и бывший военный министр Болгарии генерал-лейтенант Никола Михов, которые управляли страной вплоть до сентябрьских событий 1944 года. Значит, по итогам очередного военного переворота, который в советской и болгарской историографии, в частности в работах Копылова, Волокитина и других, традиционно называли Сентябрьской революции к власти пришло коалиционное правительство Отечественного фронта, костяк которого составили четыре политических силы. Это Болгарская рабочая коммунистическая партия, Болгарская рабочая объединенная социал-демократическая партия, так называемая фракция «Пладня» Болгарского земледельческого народного союза и Народный союз «Звено». Главой нового правительства был назначен Ким Георгиев, который на тот момент устраивал все ведущие политические силы, как внутри Болгарии, так и за рубежом. А в состав самого правительства э, на ключевые посты э, взошли военный министр Дамян Вельчев, это от партии «Звено», министр внутренних дел Антон Югов, это от болгарских коммунистов, министр иностранных дел Петко Стайнов, тоже от партии извено министр юстиции Минче Ненчев, это от Болгарской рабочей коммунистической партии, и министр финансов Пет Стоянов, это от Болгарского земледельческого народного союза. Формально Болгария продолжала оставаться в конституционной монархии, во главе которой стал теперь новый Регенский совет в составе трех известных антимонархистов, что любопытно, это академика философа марксист Тодора Павлова, академика-юриста-либерала Венелина Ганева и члена Отечественного фронта, отставного министра юстиции Цвятка Бабашевского. Однако вся реальная власть была сосредоточена в руках военного правительства генерала Тимона Георгиева, который плотно опекал командующий 37-й отдельной армией, главный военный советник при болгарской армии генерал-полковник Сергей Семенович Березов. Сразу после прихода к власти правительство Отечественного фронта, объявившее войну нацистской Германии, приступило к очищению всех органов власти от лиц, определявших прежнюю прогерманскую политику Болгарии на протяжении последних лет, а также военных преступников, агентов германских, венгерских и турецких спецслужб и иных пособников нацистов. По информации историков, в частности Михаила Семиряги, всего за полгода было ликвидировано Более 60 профашистских и нацистских организаций, в частности, Союз Болгарских национальных легионов, народное и социальное движение, Союз офицеров запаса, бранник э, и другие, а также более 20 организаций русских белоиммигрантов, также в основном фашистского толка, но ну, в частности. Третий отдел Российского общевоинского союза, Дроздовский полк, Русский сокол, Русские скауты и так далее. Тогда же было проведено 137 судебных процессов, организатором которых стал так называемый Народный суд, а по сути дело чрезвычайной Трибунал, Созданный по личному указу премьер-министра Тимона Георгиева. За время работы этот высший орган судебной власти осудил почти один с половиной тысяч представителей профашистского режима, в том числе 2800 подсудимых, приговорил к смертной казни, более 1350 человек осудил на пожизненное заключение и более 4700 человек к различным срокам заключения».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 Шарланова, Пламбом и других, довольно прочно утвердилось мнение, что Народный суд, кураторами которого были болгарские коммунисты, в частности министр юстиции Минчи Нейчев и главный государственный обвинитель Георгий Петров, фактически стал инструментом политического террора Болгарской рабочей коммунистической партии, которая устроила судилище над истинными патриотами Отечества, ставшими очередными невинными жертвами Красного террора. Однако в реальности среди этих патриотов в кавычках сплошь и рядом были откровенные националисты, верные прислужники германских нацистов и итальянских фашистов, повинные в гибели десятков тысяч антифашистов и болгарских партизан. Поэтому самым резонансным стал процесс по так называемому делу номер один по которому проходила вся политическая и военная элита свернутого профашистского режима. Три регента, 42 министра, 109 депутатов Народного собрания, а также лидеры всех фашистских и нацистских организаций. 1 февраля 1945 года по приговору Народного суда были расстреляны 104 подсудимых, в том числе князь Кирилл Преславский, бывший глава болгарского правительства Христа Калфов,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 Между тем, летом 1945 года произошел первый правительственный кризис, который стал поводом для организации очередных парламентских выборов, прошедших в середине ноября 1945 года. В ходе избирательной кампании Отечественный фронт одержал убедительную победу, получив более 88% голосов и подавляющее большинство депутатских кресел в обыкновенном народном собрании, главой которого стал один из видных лидеров болгарских коммунистов и бывшего коминтерна Васил Колоров. Понятно, что итоги этих выборов неизбежно ставили на повестку дня вопрос о сохранении монархии, поскольку было совершенно очевидно, что режим так называемой социалистической монархии, аналогичный румынскому, исторически был обречен. Поэтому 8 сентября... 1946 года по инициативе Отечественного фронта был проведен общенародный референдум, по итогам которого 15 сентября 1946 года был упразднен режим конституционной монархии, установленной Терновской Конституцией, и провозглашена Народная Республика Болгария высшим органом, Новой республики на переходный период стало Временное председательство Народной республики Болгарии, которое возглавил Васил Колоров, а председателем Совета министров БНР стал глава прежнего правительства Тимон Георгиев. Правда, уже в ноябре 1946 года, после внеочередных парламентских выборов, расклад сил в верхних эшелонах власти несколько изменился. Председателем 4 Великого Народного Собрания был избран Васил Колоров, а новый состав Совета Министров Болгарской Народной Республики возглавил признанный лидер болгарских коммунистов Георгий Михайлович Димитров, который до ноября 1945 года возглавлял отдел внешней политики ЦК ВКПБ. При этом тогда же внутри Народного Союза звено произошел раскол – поскольку один из его лидеров, генерал-полковник Тимонов Георгиев, остался в составе нового правительства, но, правда, пересел в кресло вице-премьера, а другой член этого союза, генерал-полковник Демян Вельчев, в знак протеста против действий коммунистов, подал в отставку и новым главой военного ведомства страны стал руководитель военного отдела ЦК Болгарской рабочей коммунистической партии Георгий Домянов, который долгие годы работал вместе с Димитровым в исполкоме Коминтерна и возглавлял там кадровый отдел. Завершающими шагами в советизации Болгарии стало принятие новой конституции, которая была одобрена 4 Великим Народным Собранием БНР в начале декабря 1947 года и вхождением социалистов в состав Болгарской рабочей коммунистической партии на базе признания всех ее единых программных и организационных установок и принципов, которое произошло летом 1948 года. Таким образом, в составе Отечественного фронта остались только две партии, то есть это Болгарская рабочая партия и признавшая ее руководящую роль Болгарский земельный народный союз, лидером которого стал вице-премьер и министр сельского хозяйства Георгий Тройков. Наконец, в августе 1948 года в Софии состоялся пятый съезд БКП, принявший решение о переименовании организации в Болгарскую коммунистическую партию, генеральным секретарем которой был избран Георгий Димитров. Менее чем через год престарелый Георгий Димитров, давно страдавший из стенокардией, сахарным диабетом и хроническим простатетом, выехал на лечение в Москву, где скончался через две недели, в начале июля 1949 года, что породило разные бредовые баки о его отравлении Бериевскими сатрапами. Хотя реально обострение болезни Георгия Димитрова, по всей вероятности, было связано с тем, что в начале 1949 года произошел резкий конфликт его ближайшего соратника Трайча Костова с самим Иосифом Виссарионовичем Сталином, который возмутился тем, что тот прямо посягнул на монополию советской державы во внешней экономической сфере. В мгновение ока бывший первый секретарь ЦК Болгарской рабочей партии, вице-премьер по экономике, член политбюро и секретарь ЦК БКП, которому сам Дмитров, вероятнее всего, намеревался передать власть по наследству, был низвергнут с политического Олимпа и предан суду, который в декабре 1949 года приговорил его к расстрелу. После смерти самого Георгия Димитрова власть Болгарии была временно разделена. Новым главой Совета Министров Болгарской Народной Республики был назначен Васил Колоров, а новым генеральным секретарем избран Вылка Червенков. Правда, уже в конце января 1950 года, после скоропостижной смерти Васила Колорова, Вылка Червенков, который, кстати, был женат на младшей сестре почившего генсека, то есть Георгия Димитрова, Елене Димитровой, соединял в своих руках оба высших поста и лидера партии, и главы центрального болгарского правительства. Теперь бы я хотел немного рассказать о ситуации в Югославии. Значит, как установили ряд современных историков, в частности, Костин и Юнгблюд, Еще летом 1943 года американские спецслужбы разработали план под кодовым названием «Пастух», который предполагал заброску на территорию оккупированной Югославии миссии Ивана Шубачича, которая должна была объединить все силы югославского сопротивления, прежде всего монархистов-четников, которых возглавлял военный министр мигрантского королевского правительства армейский генерал Дорголюб Михайлович, и коммунистов-партизан, составивших костяк Национально-освободительной армии Югославии, лидером которой был генеральный секретарь ЦК КПЮ Иосиф Броцтита. Однако реализация этой затеи провалилась и в конце того же 1943 года «Балканский вопрос» стал предметом обсуждения лидеров Большой Тройки на Тегеранской конференции, где Уинстон Черчилль особо рьяно, но безуспешно настаивал на открытии Второго фронта именно на Балканах. Параллельно с Тегеранской конференции конференцией в конце ноября 1943 года в боснийском городе Яйце на второй сессии антифашистского веча народного освобождения Югославии Созданного коммунистами ровно год назад, то есть в ноябре 1942 года, в таком же небольшом боснийском городке Бегач, было принято решение о создании Национального комитета по освобождению Югославии с функциями временного правительства. А также одобрен программный документ об образовании Югославии на федеративных началах, который устанавливал, что сразу после окончания войны на руинах разрушенного монархического государства, то есть королевства сербов, хорватов и славянцев, будет создано подлинно демократическое государство в форме равноправной федерации, югославских народов в составе шести союзных республик государств, то есть Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии и Черногории. При этом 20-летнему монарху королю Петру II Георгиевичу, который к тому времени уже перебрался из Каира в Лондон, В категорической форме было запрещено возвращаться в страну, а лондонское иммигрантское правительство во главе с Божидаром Пуричем лишено всех прав законного югославского правительства в изгнании. Между тем, уже в январе 1944 года британское правительство, вполне трезво оценивая ситуацию на Югославском фронте, приняло решение свернуть какую-либо помощь четником генерала Драголюба Михайловича и начать переговоры с Иосифом Бростита. Премьер Бажидан Пурич всячески пытался убедить молодого короля не идти на контакты с коммунистами, однако, получив вежливый отказ, В конце мая 1944 года он вынужден был подать в отставку. Между тем, буквально сразу после высадки союзных войск в Нормандии и открытия Второго фронта 16 июня 1944 года между новым главой Королевского правительства Иваном Шубачичем и лидером югославских коммунистов, армия которых уже взяла практически под свой полный контроль значительную часть территории страны, было подписано так называемое Виское соглашение, по условиям которого был запущен механизм создания нового коалиционного правительства. Более того, в конце августа 1944 года югославский король, окончательно разочаровавшись в монархистах-четниках, отставил генерала Дороголюба Михайловича с поста главнокомандующего Югославской Королевской Армии и в начале сентября назначил маршала Иосифа Бростита верховным главнокомандующим всех вооруженных сил Югославского сопротивления. А всего через пару недель после данного решения в конце сентября 1944 года Маршал Тита посетил Москву, где был принят Иосиф Виссариотичем Сталином, с которым он подробно обсуждал все злободневные вопросы, в том числе объединение всех влиятельных антифашистских сил Югославского сопротивления. Затем, в начале ноября 1944 года, сразу после завершения успешной белградской наступательной операции, которую блестяще провели войска Третьего Украинского фронта, маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина при активной поддержке трех болгарских армий и соединении югославских партизан при посредничестве Уинстона Черчилля, Иосипа Серионовича Сталина, маршал Иосип Брос Тита и премьер-министр Иван Шубачич подписали так называемый Белградский меморандум о создании переходного правительства. В начале декабря 1944 года им был подписан новый документ, который гарантировал легальный статус ряда политических партий и ратификацию законодательных актов антифашистского ВЕЩИ как неотъемлемой части законодательства будущей Югославской Федерации. Петр Второй Крым Георгиевич, который не присутствовал при подписании этих документов, оказался крайне недоволен тем, что... Его монарши интересы в ходе этих переговоров представляло всего три человека, и что ему не дали никакой возможности ознакомиться с полным пакетом подписанных бумаг. Тем не менее, в середине февраля 1945 года, сразу после окончания Ялтинской союзной конференции, правительство Ивана Шубачича прибыло в Белград, где состоялась совместная отставка двух правительств, то есть Королевского и коммунистического. Затем в начале марта 1945 года был образован новый коалиционный комитет, в состав которого вошли 23 министра коммуниста и 8 министров-монархистов, в том числе от Народно-освободительной армии Югославии, Иосип Брос Тита, который занял пост премьер-министра и министра обороны, Эдвард Кардель, который занял пост вице-премьера, Влада Зевич который занял пост министра внутренних дел Франи Фрол, ставший министром юстиции Сретин Жуйович, который занял пост министра финансов Андрей Хибранг, который занял пост министра промышленности и другие. А от монархистов в состав этого правительства вошли Милан Гроль, вице-премьер, Иван Шубачич, министр иностранных дел, Драга Марушич, министр связи, Сава Касанович, министр информации и ряд других персон. В начале августа 1945 года в Белграде состоялась третья сессия антифашистского народного Вечи, состав которого был расширен за счет части депутатов довоенного югославского парламента, не запятнавших себя коллаборацией с итало-германскими оккупантами. Расширенная антифашистская Веча было преобразовано тогда же во временную народную Скупщину Югославию, которая сразу приняла первые законодательные акты Новой Югославии. Среди этих актов был и закон о подготовке и проведении в ближайший срок демократических выборов в учредительную или конституционную Скупщину Югославии, которая де юре должна установить нормы и формы государственного правления и государственного устройства страны. Между тем, в августе 1945 года, в знак протеста против курса коммунистов, новый кабинет покинули лидер Демократической партии вице-премьер Милан Гроль и министр без портфеля Юрай Шутей, которые, по информации ряда историков, в частности Костина, поддерживали самые тесные контакты с лидером Монархистов-четников генералом Драголюбом Михаиловичем, продолжавшим вооруженную борьбу с частями югославских партизан. А вскоре их примеру последовал и министр иностранных дел Иван Шубачев, ушедший в отставку в начале октября 1945 года. 11 ноября 1945 года прошли выборы в учредительную искупщину Югославии, на которых Народный фронт во главе с маршалами Осипом Брускита набрал 96% голосов, получив все депутатские мандаты. В тот же день был проведен и общенародный прибесцит, на котором большинство югославских избирателей проголосовали за ликвидацию монархии и провозглашение республики, а 29 ноября 1945 года учредительная скупщина Югославии под председательством главы антифашистского веча доктора права Ивана Рибора, исполняя воли изъявления югославского народа, упразднила монархическое правление и провозгласила создание нового государственного образования югославянских народов Федеративной Народной Республики Югославии. В декабре 1945 года были проведены новые выборы в высший законодательный орган республики «Народную скупщину ФНРЮ. Президиум, который возглавил Иван Рибор, ставший юридическим главой всего союзного югославского государства. На первой сессии народной искупщины, которая состоялась в январе 1946 года, была принята Конституция Федеративной Народной Республики Югославии и утвержден состав нового союзного правительства, главой которого стал маршал Иосиф Брускита, занимавший эту должность вплоть до января. 1953 года. Отныне весь политический курс страны стала определять коммунистической партии Югославии генеральным секретарем, который с марта 1939 года был тот же Иосиф брос Высшими органами партии стали секретариат и политбюро ЦК, но реальная власть была сосредоточена в руках самого Иосифа Бростита и когорты его тогдашних, это подчеркиваю, ближайших соратников. Это вице-премьера Эдварда Карделя, министра внутренних дел Александра Ранковича, заместителя министра национальной обороны Ивана Гашника и видных членов ЦК партии Югославии Милована Джилоча, Моши Пеяде, Петара-Стамбовича и ряда других персон. Правда, уже через год внутри ЦК КПЮ начнется острая борьба за власть, напрямую связанная с возникновением советско-югославского конфликта, о чем мы подробнее расскажем в одной из наших ближайших лекций. Ну и последнее, на чем я хотел бы остановиться, это на истории Создание советского режима на территории Албании. Как известно, после оккупации Албании итальянскими фашистами самозванный, ну я хочу сказать первый и единственный, а значит и неповторимый албанский король Ахмед Зогу бежал в Грецию и движение сопротивления возглавила коммунистическая партия Албании, лидером которой в марте 1943 года стал Инверхаджа. Хаджа. Тогда же при активном участии эмиссаров Коммунистической партии Югославии, Меладана Поповича и Душана Мугоши, были созданы Национально-Освободительный фронт и Национально-Освободительная армия Албании, которые в ноябре 1944 года установили полный контроль над территорией своей страны. Тогда же было сформировано и временное демократическое правительство, которое возглавил Энвер Ходжа. Кстати, вопреки ходячим байкам, новый лидер Коммунистической партии Албании был неплохо образован, знал несколько иностранных языков и был известен всем вождям Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, в том числе и Ивановичу Сталину, Вячеславу Михайловичу Молотову, Андрею Александровичу Жданову и Анастасу Ивановичу Микояну с которыми он встречался дважды еще до войны в апреле 1938 года, а уже затем в период войны в ноябре 1942 года, то есть незадолго до своего избрания генеральным секретарем коммунистической партии Албании. Надо сказать, что в современной историографии, в том числе откровенных пол-историков, в частности Жарова, Бравко и других, существует устоявшееся мнение, что албанские коммунисты, пришедшие к власти без прямой поддержки Красной Армии, практически сразу опираясь на секретную службу Сигуриме, созданную Хаджой Лешем и Кочей Дзодзом, провели жесточайший террор и установили монопольную власть, минуя все промежуточные звенья в виде создания сугубо формальных коалиционных правительств. Однако это не совсем так. Как показали ряд историков, Но ну, прежде всего речь идет о Дмитрий Смирнов, это крупнейший специалист по Албании, первоначально Коммунистическая партия Югославии пыталась в рамках Народного фронта, преобразованного затем в Демократический фронт, объединить разные политические силы и привлечь к сотрудничеству самых авторитетных персон, в том числе главу независимой Албанской Православной Церкви епископа Феофана, или Фана Астеляна Ноли, который давно проживал в США». Однако уже в феврале 1945 года возник острый конфликт между премьер-министром Энвером Ходже и членом Демократического союза министром просвещения Дердем Кокуше который, активно поддержав саму платформу демократического фронта, высказал резкое несогласие с новым избирательным законом и попыткой коммунистов установить гегемонию на власть, заявив, что генерал-полковник Энвер Ходжа, будучи премьер-министром, обязан подать в отставку с поста генерального секретаря партии Албании. Между тем, в конце октября 1945 года На имя американского посла в Москве Аберла Гарримана советское правительство направило официальную ноту, в которой выразило свою готовность совместно с Соединенными Штатами Америки и Великобританией одновременно признать Временное правительство Албании. Но, не дождавшись ответа на эту ноту, 10 ноября 1945 года глава советской военной миссии в Тиране Полковник Константин Петрович Иванов от имени советского правительства передал Министерству иностранных дел ноту о признании правительства Энвера Ходжи в качестве законного правительства Албании. Тем временем в начале декабря 1945 года состоялись выборы в учредительную ассамблею Албании, принесшую полную победу демократическому фронту, набравшему больше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 Организации «Бали Комбитар», где верховодили коллаборанты и агенты англо-американских спецслужб «Мехмат Прошери», «Жафар Дева», «Аббас Эрмень» и «Аббас Купи», пытавшиеся поднять вооруженный мятеж в Северной Албании, этот фронт стал единственной возможностью сплотить все здоровые силы албанского общества». В начале января 1946 года Учредительная или Конституционная Ассамблея провозгласила упражнение монархии и создание Народной Республики Албания, утвердив де Юра то, что было по факту установлено еще в период войны. Затем состоялись альтернативные выборы главы Президиума Учредительной Ассамблеи, на которых один из членов руководства, Компартии Албании Амер Нишани обошел лидера оппозиции Риза Дани, став юридическим главой нового албанского государства. Под конец работы первой сессии учредительной ассамблеи временное демократическое правительство представило на суд народных депутатов проект новой конституции, которая по итогам двухмесячного обсуждения и внесения поправок была утверждена в середине марта 1946 года на второй сессии учредительной ассамблеи, уже к тому времени преобразованной в народный кувент, то есть собрание. На этой же сессии албанского парламента было сформировано и новое правительство, Народной Республики Албания, которая де-факто стала точной копией прежнего правительства, сформированного в Берате еще в октябре 1944 года. Ключевые должности в этом правительстве заняли сам Энвер Хаджад и его тогдашние ближайшие соратники, в частности Мехмед Шеху, Кочи Дзадзе, Панди, Криста и другие члены руководства Коммунистической партии Албании. Тогда же в тирану прибыл и советский посол Дмитрий Степанович Чувахин, ставший негласным куратором албанских коммунистов. Между тем, как считает ряд историков, в частности, та же профессор Смирнова, к тому времени серьезно пошатнулся сам авторитет Энвера Ходжи, поскольку после биратского пленума ЦК – 1944 года он лишился поддержки своих ближайших соратников, а именно Рамадана Читаку и Лири Дега, выпавших из руководящей обоймы, а также главного советника Мелодина Поповича, но ну это представитель ЦК Компартии Югославии, погибшего во время покушения баллиста. На место погибшего советника пришел чуждо ему по духу представитель ЦК КПУ Велимир Стойнич, потянувший за собой вереницу новых советников, что, естественно, привело к обострению борьбы за власть внутри самой компартии Албании. Энвер Ходжи тогда спасся тем, что, во-первых. По сути дела сдал своих соратников и признал левацкие ошибки, а во-вторых тем, что его гонители так и не смогли найти ему адекватной замены на посту генерального секретаря Компартии Албании. Именно тогда на первой роли в партии, по сути дела, вышел так называемый орг-секретарь ЦК КПА Хоче Дзодзе, который к тому времени сменил Леши на посту министра внутренних дел. В отличие от Энвера Ходжи, которому партийная пропаганда усиленно стала создавать авторитет теоретика марксизма ленинизма, Дзадзе был реальным практиком, прекрасно ладил с югославскими советниками и советским послом и отличался особой исполнительностью и трудолюбием. К тому же его сильным козырем было пролетарское происхождение, чем могли похвастаться лишь немногие вожди Компартии Албании. Вместе с тем его амбиции не простирались дальше роли серого кардинала, чего нельзя сказать о другом члене Политбюро, председателе Госплана Наку Спиру, который претендовал на высшие должности в партии «Стране». Однако реальная расстановка сил – заставила его изменить тактику и включиться в подковерную борьбу за влияние уже на самого Инвера Ходжу. Но эту борьбу он проиграл своим более удачливым соперникам, в частности, тому же Коче дзодзе и погиб при очень странных обстоятельствах в ноябре 1947 года. Причем я хочу сказать что обстоятельства его смерти не выяснены до сих пор. До сих пор существует несколько версий его смерти. Одновременно с этим победивший на раннем этапе общедемократический подход, который всеми силами отставил член Политбюро, министр культуры и пропаганды Сейфула Мелешовы, начал подвергаться острой критике сначала в узком кругу Политбюро ЦК Компартии Албании, а затем и на официальном уровне.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 который является величайшим гарантом нашей независимости и нашей народной власти. При этом в этом же решении было также подчеркнуто, что наша политика должна ориентироваться на более тесную и конкретную связь Югославии, и наш народ должен понимать, что братство является гарантией нашего сотрудничества». Так вот родилась знаменитая формула, по сути, определявшая, что дорога из Тираны в Москву лежит именно через Белград. На том же пленуме ЦК Сифула Мирлишовы и его Клика, обвиненные кочет Дзадзе в правом уклонизме, были выведены из состава Политбюро и ЦК КПА, а затем отданы под суд. Однако, буквально через год... Эта формула дала глубокую трещину и привела к новому витку борьбы за власть, жертвой которой теперь стал сам Кочит Задзе и другие титаисты. Но это будет связано напрямую с знаменитым советско-югославским конфликтом, о котором я расскажу позднее в одной из своих новых лекций. Ну, а сейчас я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.